«Какая у него машина?» – поинтересовался майор, рассматривая подъезд, на площадке, перед которым выстроилось несколько ракушек и автомобилей. «А вон она, Тойота, цвета металлик!» – со странной гордостью в голосе показала Светлана, зажатая между двумя одетыми в штатское роповцами. «Окна квартиры сюда выходят?» — Или на другую сторону? — Не, на другую сторону. — В подъезде есть домофон? — Да, там надо набрать номер квартиры и поговорить с хозяином, чтобы тебя впустили. — А ключа от подъездной двери у вас нет? — Нет, он мне не давал. — Ну что ж, диспозиция ясна. Майор по рации вызвал подкрепление а затем вновь повернулся к Светлане. — Звони. — А ты, — он обращался к сидевшему слева от нее ропорцу, — как только она начнет разговаривать, выскочишь из машины и проколешь у его Тойоты колесо. Светлана нерешительно набрала номер. — Алле? — Лань, это ты. — Это я, Света. — Не. Еще не сдала. — Вань, я тут в очереди сижу, и анкету забыла. — Ну, не ругайся ты, сама знаю, что разява. Может, привезешь, а то скоро должна моя очередь подойти? — Ну, Вань, я иначе не успею. — Да, там. Звоню по мобильнику, сосед из очереди одолжил. — Кажись, на телевизоре или на тумбочке нашел хорошо я жду и она выключила телефон молодец похвалил ее майор а теперь сиди тихо и не рыпайся серега посматривай за девушкой с этими словами он и второй оперативник выбрались наружу оставшись наедине с водителем светлана немедленно закурила Полуобернувшись, она не сводила глаз с двери подъезда, ожидая появления Ивана. И вдруг к дому подкатили темно-красные «Жигули», в которых сидел мужчина средних лет и девочка-школьница не старше пятого класса. Они остановились в двух метрах от «Тойоты». Теперь все последующие события протекали параллельно. Иван вышел из дома, поигрывая ключами. Водитель «Жигулей» открыл дверцу. Майор небрежной походкой двинулся по дорожке. Иван приблизился к машине, увидел проколотое колесо. Мужчина выбрался из «Жигулей», а его дочь, сидевшая на заднем сиденье, открыла дверцу. Майор начал сворачивать к дому из-за угла которого показался еще один оперативник. Второй все это время спокойно сидел на лавочке, наблюдая за подъездом. Иван мельком оглянулся через плечо, напрягся. Мужчина улыбнулся и что-то сказал девочке, которая зацепилась ранцем за подголовник переднего сиденья и не могла выбраться. Майор, поняв, что его заметили, Бросился бегом, на ходу доставая оружие. С двух сторон к киллеру бежали оперативники. Одним четким движением Иван уложил мужчину на асфальт и мгновенно оказался в «Жигулях». Дернувшись от резкого движения машины, девочка завалилась внутрь салона. Майор едва успел увернуться, с досадой стукнув по капоту «Жигулей» рукояткой пистолета. — Не стрелять! — скомандовал он, увидев, как один из его подчиненных прицелился. — Бегом к машине! — Ну, а теперь выбирайся отсюда и чеши домой! — приказал водитель. «Куда — Куда? — удивилась Светлана, однако тут же сообразила, что сейчас начнется погоня и торопливо открыла дверцу. Один из оперативников, пытаясь сесть в машину как можно быстрее, небрежно оттолкнул ее в сторону, так что едва она удержалась на ногах. — Поаккуратнее, блин! Опель с роповцами, захлопывавшими на ходу дверцы, сходу рванул за «Жигулями». Светлана растерянно потопталась на месте, глядя им вслед. — Что за черт? А как же... — Вознаграждение. Тем временем обе машины уже мчались по Кавказскому бульвару. — Шеф, я пальну, а? — поинтересовался один из роповцев, передергивая затвор пистолета. — Я тебе пальну, — погрозил кулаком майор. — У него там на заднем сиденье девчонка. — Да я скрупулезно по колесам. — Не смей, может произойти авария. — Шеф! Но ведь все равно из этих маленьких соплячек вырастают взрослые шлюхи, — искренне изумился Роповец. Ответ майора был достоин занесения на скрижали истории. Не из всех, из некоторых вырастает матери таких орлов, как мы. Ну, что же делать? Обгонять и оттирать в сторону. А я пока сообщу ГАИ. Развязка погони наступила на Каспийской улице недалеко от метро Царицыно. Один из гаишников, получив приказ любой ценой задержать «Жигули», в которых находится опасный преступник, решил эту проблему предельно просто. Скинул автомат и дал очередь по колесам. Патронов он не жалел в результате чего три пули залетели в салон.